Глава 13 Искусство переговоров. Заснеженный горный пик, на который мы ориентировались все время нашего пешего похода, окончательно закрыл собой горизонт, и спустя неделю путешествия по лесам, пробираясь звериными тропами, мы оказались у подножия хребта отверженных. Принца и гномов солдаты встретили приветливо, а вот ко мне отнеслись с опаской. Белые волосы и непривычного вида рука вызвали у них страх. И они поначалу, как могли, сторонились меня. Это, впрочем, не мешало мне заниматься своими делами. В первую очередь я решил как следует отдохнуть и выспаться. Фалька выделил нам скобы отдельную палатку. И забравшись в нее, я проспал без малого 10 часов. И спал бы дальше, если бы не разбудил гном. Ну что там? Неужели нельзя бедному некроманту немного поспать? «Беда, хозяин». Гном выглядел напуганным и встревоженным. «Разбойники у лагеря. Говорят, что за твою голову новый король объявил награду. На нашу беду кто-то из их шайки был на ярмарке в Элиноре и узнал тебя». «Тогда скажи, Фалька, чтобы он прогнал этих уродов». «Их слишком много, хозяин». Гном виновато развел руками. Я выбрался из палатки и сразу заметил нездоровое оживление в лагере. Солдаты строились в боевые порядки, Ревели сержанты, проклиная всех и вся. Лейтенанты выселились плюмажами над строем. А во главе всего этого гарнизона находился сам принц, раздавая распоряжение направо и налево. Фалька! Я замахал принцу рукой. Что тут вообще происходит? Фалька кивнул одному из лейтенантов, и тот умчался куда-то со скоростью пули. Плохие дела, некромант. Рука принца указала куда-то за чистокол который опоясывал лагерь опального или норского гарнизона. «Бандиты узнали, что ты тут, а мой дрожащий братец пообещал за тебя 300 тысяч золотых монет в живом виде и 100 тысяч в состоянии трупного окоченения». Принцу приходилось кричать, так как из-за топота ног, громыхания доспехов и громких команд шум стоял невыносимый. Дивно, что я проснулся от прикосновения гнома, а не раньше. «А их нельзя вежливо послать!» прокричал я, стараясь перекрыть рев гарнизонного горна, который вдруг ожил и начал выводить басовитые трели. «Можно, ты сам лучше посмотри». Я двинулся вслед за принцем и, поднявшись на смотровую площадку, потерял дары речи. Часть долины и ближайшей окрестности были буквально заполнены стоянками. Горели костры, трепыхались потертые бандитские стяги. Тягловые лошади выставляли на позицию невость, откуда взявшиеся громоздкие стенобойные арбалеты. А часть солдат удачи, объединившись в отдельное стрелковое подразделение, расположились в двух полетах стрелы от укрепления. Лучники втыкали в землю стрелы и мастили деревянные щиты для защиты от гарнизонных стрелков. Мама, дорогая! Я почувствовал слабость в ногах и, чтобы не упасть, уцепился за край стены. Видимо, это очень большие деньги. «Невероятно большие», — подтвердил принц. «Я даже сомневаюсь, что столько найдется сейчас в казне. Видимо, ты очень нужен Альберту». «Или кросу. «Кому?» «Красному соколу». Тем временем обстановка и без того сложная начала накаляться. Как оказалось, бандиты были весьма прилично вооружены. Сотни-две пехотинцев, выставив вперед ростовые щиты, расположились на левом фланге в то время как группа легко экипированных воинов, понукая валов, выкатывала на позицию катапульту. Сказывалась военная выправка. Среди лихого народа оказалось много дезертиров, отведавших военной науке. «Думал ли ты, маг, что из-за тебя война случится?» – хохотнул Фалька, однако мне было не до смеха. Кровь отхлынула от лица, а сердце тревожно защемило. Я решительно не понимал, почему в лагере все так спокойно. Да и командир гарнизона пребывает в великолепном настроении. Вместо того, чтобы ментаться по периметру, строить боевые порядки, а заодно копать себе могилу поглубже. У противника было подавляющее большинство, и если бы что-то и помогло в данном случае, так это поддержка авиации. «Принц», — поинтересовался я, — «почему ты так весел?» «Эти глупцы не знают». Фалька кровожадно оскалился. «Что они хотят получить мага». Братец как-то не упомянул это. То-то будет потеха. Только ты, некромант, особо не расходись. Мне еще с этими людьми воевать. Я в панике обернулся к Кобе, но тот только показал мне большой палец. Ситуация складывалась паршивая. Несколько десятков отличных парней полагались на мою магическую оснастку. Однако все, чем я владел, это черный туман из кулака да петелька кабанья. Этого было явно недостаточно для того, чтобы победить армаду алчущих наживо-разбойников. «Фалька, я не справлюсь», — честно признался я. «Я давно не колдовал, да и болел много». «Не дрейф, маг!» — принц ударил меня ладонью по спине, чтобы одобрить. Позже там обнаружила здоровенная пятипальцевая гематома, очертаниями очень напоминающая человеческую ладонь. «Это как метание ножей». Если умеешь, то будет получаться. Сначала криво, слабо и неровно. А потом войдешь во вкус. Я не возражаю против дюжины мертвецов в отряде. Будут вещи нести и телеги из грязи выталкивать. Мамочки. Я спустился со стены и принялся нервно расхаживать под ней, пытаясь придумать хоть какой-то план действий. Однако не хватало компонентов. Отсутствовал добрый заряд тротила, автомат из с гранат так что переть в лоб на эту орду, имея белую руку, странное кольцо и книгу юношеских воспоминаний, было глупо. «Не переживай, хозяин!» — попытался успокоить меня Коба. «Со всеми можно договориться!» «А что я им предложу?» Истерические нотки в моем голосе были настолько явны, что я поспешно захлопнул рот собственной ладонью. «Репутация!» — хитро прищурился гном. «Сначала ты работаешь на нее, а потом она на тебя». «Достаточно дать им понять, что ты маг, как желание получить денежки за голову некроманта, сразу поубавится». «И что же мне делать?» «Поговорить, а заодно тонко намекнуть на толстые обстоятельства». шайк, народ не глупый, в людях разбираются». «Выйдешь, пообщаешься. Сломя голову, они все равно на чистокол не полезут. Время хоть выиграем». «Принц!» — крикнул я. И Фалька помахал мне рукой со стены. «А что будет, если закрыться и не выходить?» «Штурмом будут брать. Конечно, мои парни ловчей, да и вооружены лучше, но их больше, чем нас. В конце концов, они встанут под стенами и дождутся, когда у нас не останется ни еды, ни воды, и мы сами распахнем ворота. Был бы ты простым человеком, я бы им тебя просто отдал. Но в случае с черным котом история будет веселей». Я хочу с ними поговорить. Да сколько угодно, только не докричишься до них далеко. Ты не понял. Я хочу выехать за стены и переговорить с главарем. А не проще их просто в клочке разорвать. Нашли на них чудище или мор и всего делов. А остальные в ножке будут кланяться. Это не мой метод. От этого перекрикивания у меня начинали садиться связки. Да и снующие мимо солдаты нет-нет, да и задерживались чтобы послушать, о чем говорит их командир и странный тип с белой рукой. «Чем меньше жертв, тем лучше. Я же не светлый маг, чтобы жизни отнимать пачками. У меня свой кодекс». Про кодекс я бессовестно врал. Может, у некромантов и было что-то похожее, но поскольку информацию почерпнуть было неоткуда, приходилось импровизировать на ходу. «Ну, тогда иди, разговаривай». Фалька пожал плечами и, похоже, начал терять ко мне интерес мне помощь нужна конь желательно черный плащ если есть и какой нибудь нарочито вычерный доспех что то необычное что только для виду куба слушая все это пританцовывал рядом в нетерпении и казалось готов был пуститься в пляс ух дела хозяин ух деньки мне же в горе никто не поверит что я при таком присутствовал «Бесстрашный маг выйдет в открытое поле против сотен тысяч злобных разбойников и бандитов, чтобы дать им отпор. Ну, по крайней мере, это будет моя версия». Фалька распорядился, и мне привели коня. Старая тягловая кляча по кличке Черныш с провисшим брюхом и пепельно выцвеши гривы стригла ушами и испуганно фыркала. Кто-то из солдат хохоча оседлал конягу и подвел его ко мне со словами. «Ты, маг с Чернышом, осторожнее! Нрав у него с сволочной. Что не понравится, мигом скинет. Потому и телегу тянет, а не под седлом. Затем мне принесли некий шлем с перьями из сине-черного цвета. Данный головной убор был слишком легким, чтобы поверить в его серьезную защиту от той же стрелы. Однако среди всего вооружения гарнизона он оказался самой вычурной и самой ненужной штукой. Гарнизонный Костелян пояснил, что не представляет, откуда вообще взялась эта вещь и готов отдать ее мне, даже не попросив расписаться в ведомости на вещевое довольствие. Мантию искали долго, чуть ли не больше часа. После пришла идея вспороть полок испорченной палатки, в которой раньше хранили порох. За годы эксплуатации материал палатки приобрел необходимый мрачный цвет, а сделать из него плащ не составило особого труда. Итак, настал решительный момент, и моя самоубийственная вылазка началась. Я взгромоздился на черныша, надел на голову дурацкий шлем с перьями и, запахнувшись в мантию, выехал за ворота лагеря. При моем появлении в стане противника началось заметное оживление, однако мне было не до того. Коняга попался и правда своенравным. Всем своим видом и поведением он показывал мне свое пренебрежение и стоило немалых усилий, чтобы удержаться в седле и одновременно править строптивцем. Обнадеживало то, что меня не только не атаковали, так еще похожие готовы были пропустить. Чем ближе я подъезжал к порядкам противника, тем громче раздавались удивленные возгласы, и тем больше было суеты в рядах разбойников. Некоторые из них даже опустили оружие и с интересом обсуждали такой интересный персонаж, как я, позволив чернышу подъехать в вплотную группе плохо вооруженных, чумазах и не совсем дружелюбных господ, я попытался придать себе вид грозный и воинственный. «Меня зовут Черный Кот, и я желаю говорить с вашим командиром». Из толпы оборванцев послышались смешки. Сначала робкие, потом все более смелые, а под конец надо мной и вовсе стали потешаться. «Ты посмотри на этого попугая!» Скалился высокий щербатый тип, у которого из одежды имелись лишь короткие штаны да рваная куртка. «Он желает поговорить с командиром!» «А может, он занят? На бабе какой лежит? А ты его отвлечешь?» «Давай посмотрите на его шлем!» – заливался другой пузатый крепыш с копной рыжих волос и редко курчавой бородкой. Одна рука бандита была обезображена отсутствием пальцев, и он размахивал ею в воздухе, будто на показ. «Я желаю говорить с вашим командиром», – продолжал я, стремительно теряя терпение. Расчет мой был прост. Мои магические способности работали в том лишь случае, когда я раздосадован, разозлен, расстроен или просто не в духе. И именно для этого и служил мой наряд. В будущем стоило попрактиковаться, заставив магию работать, когда нужно, а не когда я в печали. Но сейчас оставался только этот вариант. «А вы посмотрите на его клячу!» – взвистнул одноглазый, закутанный в мехаус, как глаза оборванец. «Она того и гляди, подохнет под этим ряженым!» «Давайте, парни, пощекочем его ножичком. То-то будет потеха». Благодатная злоба наполняла меня, как пустой сосуд. Ощущение было интересным. распаляясь все больше и больше. Я, тем не менее, не терял связи с реальностью и сохранял способность мыслить здраво. В горле появилось неприятное жжение, тело наполнило легкость, и дальше я действовал по наитию. Левая нормальная рука поднялась, и вокруг кулака сгустилась тьма. Черное, непроглядное. Ударил холодный ветер, небо еще несколько секунд солнечное заволокло свинцовыми тучами, и повеяло такой тоской и отчаянием, что даже меня проняло. Смех мгновенно прекратился. Бандиты, как завораженные, уставились на сгусток тьмы у меня в кулаке. Ухмыльнувшись, я поманил белой конечностью узкоглазого, и тот, очевидно, против своей воли, сделал ко мне шаг. На лице разбойника отразился ужас, в глазах сверкнула паника. Однако тело, безвольное, кукольное, продолжало свой обреченный марш, пока не оказалось рядом со мной. Свесившись с черныша, я улыбнулся и отпустил тьму, а та приземлилась ему на голову. «Как он кричал, господи! Я никогда не слышал такого отчаянного вопля обреченного существа!» Мрачное колдовство, окутав тело бандита, закружилось в вихре набирая обороты и стремительно превращаясь в смерть. Где-то громыхнуло, ветер усилился и начал пронизывать до костей. Вой истязаемого перешел в виск и вдруг затих. Солнце выглянуло из-за туч, стало теплей. Мое колдовство рассеялось, и на месте, где когда-то был человек, появилась окровавленная груда костей. Был человек и нету. Все просто. Все по Дарвину.